Аня мысленно вознесла хвалу Богу, что Рольф этого не видел, и прибавила. Но все-таки, если все это бред, и члены общества романистов на своих заседаниях только и делали, что обсуждали свои антики и вспоминали, сколько и какого вина они выпили в Италии, то чем объяснить, например, тот факт, что именно многие из них скоро стали не только художниками, но и агентами по делам самого деликатного свойства?» В 1613 году, например, тройка романистов — ван Бален, Брейгер и Рубенс — отправились с дипломатической миссией на север, в отделившуюся Голландию, искать мира с мятежными еретиками. Рольф незаметно увлек Аню дальше, и она, поспевая за ним, продолжала. А сам Рубенс, ведь за его шпионские секреты пока так и не взялись как следует, а он почти десять лет прослужил испанскому и английскому двору одновременно — был, по сути, двойным агентом, и еще плюс к тому секретарствовал в секретном совете в Брюсселе. Я не знаю даже с кем из современных политиков его сравнить. Это не общество романистов, это какая-то пятая колонна. Рольф остановился и сказал, «Как историк, я могу тебе, конечно, сказать, что при известном желании в твоем обществе романистов можно разглядеть отдельные признаки тайного эзотерического кружка». Он поискал в кармане статью вирушки, которую Аня ему только что вернула. Наверное, готовился задать реставраторам пару вопросов. «Какой он все-таки умный», — подумала Аня, — «и любознательный». «Ну что ему эта живопись, если сам он занимается совсем другим?» Эзотерики часто обращаются к мифам и прамифам. Найдя, наконец, совсем опревавшуюся газету, продолжал Рольф. Например, масоны интерпретировали миф об аргонавтах и золотом руне, как символ стремления к цели, овладения магическим предметом, воли при преодолении препятствий, он кашлянул и так далее. К тому же доступ в такие сообщества открыт только избранным и посвященным. Романисты похожи на пифагорейцев. Рубенс ездил в Рим, а Пифагор — в Египет. Рубенс научился итальянской живописи, а Пифагор приобщился к тайнам египетских жрецов. В романисты принимали знатоков античной философии и искусства, а чтобы стать пифагорейцем, нужно было доказать свою образованность и мудрость. Философы, они были просвещенные философы, задумчиво сказала Аня, наверное, мечтали о преобразовании общества. Да, это была философия просвещения, и в этом смысле твои романисты враги средневековой реакции и в какой-то мере церкви, потому что рисовать Венеру... Это явно не то же самое, что идти на площадь смотреть, как жгут ведьму. Что-то вспомнив, он заинтересованно уточнил, в каком году родился Рубенс? В 1577. У нас, в Оснобрюке, в 1583 году за три месяца сожгли 121 ведьму. Представляешь, какой стоял запах. И, кстати, ты знаешь, что молот-ведьм был впервые утвержден именно Кёльнским университетом. Удивительно то, что ведьмовство было признано более тяжким преступлением, чем ересь, и то, что в XVI и семнадцатом веках суды над ведьмами были переданы под светскую юрисдикцию. Кстати, это было связано и с тем, что в семнадцатом веке протестанты настолько легализовались, по крайней мере, лютеране у нас в Германии, что влияние католической инквизиции стало ослабевать. Между прочим, ведьмам это не помогло. Протестанты их жарили с еще большим рвением, чем католики. В ответ на папскую буллу о борьбе с ведмостом, Лютер разразился еще более непримиримыми речами. Грозил дьяволу, что заставит того поцеловать себя в ад. А уж ведьмам, не знаю, что он там собирался с ними сделать, я думала, что в 17 веке бедных женщин уже не трогали. Последнюю ведьму сожгли тоже у нас в Германии в начале 18 века. Да уж. Какое тут просвещение? Как ни странно тебе, наверное, будет это слышать, но активнее всех на стороне гуманизма и просвещения выступил иезуит Фридрих фон Шпея. В 1631 году он опубликовал труд под названием «Cauteo criminalis», в котором изо всех сил доказывал, что судить надо с умом. Вот так. А теперь пошли скорее, иначе мы никогда не дойдем до лаборатории». Прошло уже несколько часов, а Рольфа все не было. Наверное, устал от встречи с прекрасным, пошел вниз выпить кофе. Нежно заметил Славик: что же мы ему здесь кофе не нальем, что ли? Встрепенулась Лёля, как будто уже порываясь бежать вытаскивать Рольфа из за столика эрмитажного кафе. К Счастью этого не потребовалось. Белая высокая дверь отдела открылась, и вошел Рольф собственной персоной. Он действительно выглядел утомленным и, как будто чем-то расстроенным. Аня бросилась к нему. «Что случилось? Тебя что, не пускали к нам? Но я же сделала тебе пропуск». Как она могла забыть и не выйти встретить его в зал над зимней канавкой? Сегодня на вахте сидела женщина в телогрейке, про которую ходили слухи, что это самый настоящий Цербер. Она лаяла на всех, а тех, кто ей по какой-либо причине не нравился, просто кусала и грызла, пока окровавленная жертва не спасалась бегством. «Ты знаешь, прости, но, наверное, ничего не получится сегодня с ужином». И с Новым годом, не ответив на Анины вопросы, сказал немец. Все растерянно молчали. Аня застыла на месте. Она не знала, как поправить то, что рушилось на ее глазах. Что случилось? Чем она его оттолкнула? Что сделала не так? Она бросила отчаянный взгляд на Славика. Тот только опустил такие же растерянные, как у нее, глаза. Не надо было столько болтать. Она ему надоела со своими умствованиями. А может быть, наоборот... Он счел ее ничего не смыслящей идиоткой. Господи, ну что же делать? Сейчас он возьмет свое невыносимо дизайнерское пальто и уйдет. Рольф уже снимал пальто с вешалки. Не провожай, я найду выход. Да, хорошо. Аня неловко опустилась на стул, раскрыла книжку ноутбука. Дрожащей рукой потерла лоб. Сделала вид, что пишет важное электронное сообщение, стараясь показать, что ужасно занята. Но на самом деле... тупо смотрела на почти одинаковые заголовки недавно посланных писем, совершенно не понимая, что они значат. Строчки плясали и прыгали перед глазами. Кому? Куратор Каролина Франс. Тема? Антверп, Рубенс. Презентейшн. Кому? Доктор Карен Оффен. Тема? Рубенс. каталог. Кому? Тайгер 04. Тема? Торквини и Лукреция. Моделло? «Срочная экспертиза!» Она бессмысленно водила курсором по строчкам, не зная, как унять поднимавшуюся в груди панику. Рольф наклонился к ней, поцеловал и сказал «спасибо». Его поцелуй в щеку был совсем не таким, каким она привыкла, каких так ждала, от которых так трепетало все прошедшие девять с половиной дней. Она схватила его за руку, подняла глаза, но он смотрел на экран, словно ее скучные рабочие мейлы были ему гораздо интереснее, чем она сама. Не отнимая руки и не делая попыток поцеловать ее, он стоял, не замечая ее взгляда, или избегая. Аня провела канун Нового года в полном одиночестве, а саму новогоднюю ночь — в обществе телевизора. Рольф не звонил, и она ему тоже. Так, наверное, продолжалась бы целую вечность, если бы через несколько дней Рольф не появился на пороге ее квартиры. «Без предупреждения. Прости, я не знаю, что со мной произошло», — начал он. Она стояла в дверях и молчала. «Понимаешь, я сам не знаю, чего хочу». Он посмотрел на нее со своей полуулыбкой. Только глаза у него были грустные и какие-то беспокойные. Аня на сердце дрогнула. Все это время она ждала, что он придет. И вот он здесь, стоит на старой лестнице, руки в карманах, голова опущена. «Входи», — тихо сказала она. «Ты сама не знаешь, как ты мне нужна», — он нежно провел рукой по ее волосам. Через полчаса они лежали в темноте на ее широкой кровати, разделенной, казалось, целой галактикой. Она потянулась к нему и не почувствовала никакого движения в ответ. Молчание затягивалось. «Что происходит?» — наконец произнесла она. Вместо ответа он встал и начал одеваться. «Я тебе больше не нравлюсь». Он яростно встряхнул джинсы, как будто они были в чем-то виноваты. «Ну что, что случилось?» — закричала Аня, приподнимаясь на постели. «У нас все было так хорошо. Тебя как будто подменили. Что я сделала не так? Может быть, я тебя чем-то обидела?» — он натягивал свитер. «Да перестань же молчать, в конце концов!» — закричала она. И, испугавшись, примирительно добавила, пытаясь обнять его за талию. «Ну, ну хватит. Может быть, мы, русские девушки, не понимаем, как надо обращаться с вами, европейскими мужчинами?» Он недовольно поморщился и, отстраняясь, крикнул, «Может быть, вы слишком умные? В Эрмитаже ты мне прочла целую лекцию, я чуть не умер со скуки. А может, вы слишком покорные?» Внезапно Аня все поняла. Да она просто опутала его как лианами, своей любовью и своим детским желанием быть любимой. Он ее просто боится, боится ее открытости, ее варварской, дикой жажды раствориться в нем без остатка. И вместо того, чтобы обдумать это неожиданное открытие, она вдруг до ужаса разозлилась. Ей вспомнилось и то, как долго он не звонил ей после знакомства, и все его снисходительные взгляды, и, и эта абсолютно необъяснимая выходка на глазах ее друзей. Никаких лекций она ему не читала, просто делилась мыслями. «А зачем еще существуют близкие люди?» Покорные. с тихой угрозой произнесла она. «Покорная?» — и, вскочив, зарала. А какой мне еще быть? Ты ведешь себя со мной как как оккупант. Рольф только презрительно хмыкнул. Аню захлестнула волна горячего гнева. Да пошел ты, убирайся, рявкнула она и включив свет, встала у стены, сложив руки находившие ходуном груди. Рольф растерянно заморгал, но убирайся, повторила она. А ты красивая, когда сердишься. Рольф сделал попытку обнять ее, она в ярости оттолкнула его. «Не смей больше здесь появляться! Никогда!» В глазах его промелькнул опасный огонек, и Аня на секунду показала, что он сейчас ее ударит. Но как будто какая-то мысль остановила его. Он молча схватил свою куртку, выскочил в гостиную и заколебался. Аня снова упала на постель. «И не подумай выйти за ним», — решила она, в зеркало наблюдая, как он неуверенно переминается с ноги на ногу посреди гостиной. Подошел зачем-то к подоконнику, где стоит ноутбук. Рассматривает, как будто никогда не видел компьютеров. Аня почувствовала, как по щеке катится предательская слезинка. Вот достигла носа и повисла на кончике. Аня шмыгнула. Рольф обернулся, но не позвав ее, вышел в прихожую. Теперь Аня его не видела, но слышала, как он еще постоял там, а потом быстро вышел, громко хлопнув дверью. Выждав минуту, Аня, вытирая слезы, кинулась за ним. Дверь на лестницу осталась распахнутой. Снизу послышались стремительные шаги. Рольф уже выходил. На лестничной площадке наверху заворочился бомж. Аня подняла глаза. Сверху на нее бессмысленно таращилась грязная, давно немытая физиономия, к которой Аня уже успела привыкнуть. На зиму бездомный перебазировался на верхнюю лестничную площадку. Увидев его... Девушка громко расплакалась и скрылась в квартире. Бумж в недоумении посмотрел на захлопнувшуюся дверь и перевернулся на другой бок. Аня же сидела в своей маленькой чистенькой квартирке и плакала без остановки. Она чувствовала себя всеми покинутой бесприютной бродяжкой, как этот бумж. За несколько минут она успела представить, как становится безумной старой девой и всегда, всегда встречает праздники в одиночестве. как в старости считает мизерную эрмитажную пенсию, как ходит в булочную, одетая в древнее облезлое пальто. Она всхлипнула и погладила висевшее на вешалке синее пальто от Лорана, которым так гордилась. И как однажды ее находят в квартире одну, и только кошка, которую она обязательно заведет, будет сидеть рядом. Аня громко зарыдала. Началась первая рабочая неделя. Визы были готовы, Билеты в Анферпен куплены. — Не смей ему звонить, — повторила в который раз Лёля. — Но... — Не смей. Я тебе запрещаю. И она переставила телефон подальше от Ани и спрятала ее сумку себе под стол. Аня поджала губы, но смирилась. — В конце концов, Лёля права. Пусть Рольф звонит сам, а она не будет отвечать. Было около шести часов вечера, а декабрьские сумерки уже давно сгустились в непроглядную темень. Все кругом было серым и грязным, назреватый лед на Неве, дома, улицы, небо и снежная каша на тротуаре. Без Рольфа она замерзнет, словно неприкаянный бомж. Она опять шмыгнула носом, но потом собрала всю свою волю в кулак и открыла забытый файл «Одеколон». Может быть, Лукреция отвлечет ее от мыслей о войне полов. Как она ошибалась? Текст заканчивался Собственноручно ею составлены в списком тем, связанных с сюжетом картины Торквини и Лукреция. Две из них оставались пока нетронутыми. «Аллегория и тайный смысл в живописи 17-го столетия. Искусство ведения эпохи феминизма», — прочитала она. Аня поняла, что феминизм сейчас то, что надо. К концу вечера Аня не только выкинула из головы Рольфа, ну, почти выкинула, Но и выяснилось, что сюжет о Тарквинии и Лукреции популярен гораздо больше, чем она думала. Он появился в VI веке до нашей эры и с тех пор устойчиво держался в европейской десятке и был очень любим феминистской критикой.